Глава 79. Фредди с нами. Другая планета? Вы шутите? В этот раз Фредди Мэр не может не отреагировать. Наш друг убеждён, конечно, что человечество устремляется к своей погибели, Тем не менее, любопытство берёт верх. Ему хочется выяснить, как живёт то другое человечество, обречены ли на самоуничтожение все разумные виды на всех планетах, или это особенность только земного человечества. Он усаживается и предлагает нам усесться с ним рядом. В сидячем положении нет особенного удобства, ведь мы левитируем, Но такова человеческая привычка, которой нам нравится следовать. Без сомнения, в память о былых наших продолжительных дискуссиях за большим столом в Бют-Шамон. «Выяснить, что за планета имеется в виду, будет непросто», бурчит себе под нос Рабби. «В одной нашей галактике, Млечном Пути, аж 200 миллиардов звезд. Вокруг каждой звезды крутится в среднем рамки, Дюжина планет. Как вам это нравится, друзья? Рауль напоминает, что мы избавлены от плена материи и перемещаемся на головокружительных скоростях. Так-то оно так, но космос необъятен. Это равносильно медленному ползанию на ограниченной территории. Всё относительно, вздыхает Фредди. И потом с чего начинать? Куда направиться? Отыскать обитаемую планету среди стольких необитаемых всё равно что найти иголку в стоге сена, подбавляю я своего нытья. Но моё замечание почему-то окрыляет Фредди. Всё дело в методе. Найти иголку в стоге сена проще простого. Сначала надо поджечь сено, а потом пошарить в золе магнитом. Его лицо начинает светиться по-другому. Не будь он ангелом в придачу слепым, я бы узнал то пламя, которым пылали мы, когда вместе отправлялись покорять высшие миры. Вперёд, раздвинем пределы непознанного. Рауль дрожа от удовольствия добавляет: На штурм страны богов,